Интерлюдия, десятая. Мара, остановив карету на вершине одинокого в городском пейзаже холма, Стояла и смотрела на императорский дворец и никак не могла разобраться в коктейле своих чувств. Огромное здание в центре довольно небольшого парка, это было особенно хорошо заметно издалека, вот отсюда, достраивали и перестраивали множество раз. Каждый, каждый из ее властвующих предков считал своим священным долгом оставить след в истории еще и добавлением хотя бы крыла или павильона и не у каждого хватало художественного вкуса или хотя бы мозгов не мешать архитектору возвести что-то красивое и гармонично вписывающееся в существующий архитектурный ансамбль. И хотя Свят Первый и не был родственником по крови предкам императором, а до того князьям, снимавшим сливки с торговой гавани, дурную инициативу он поддержал особенно активно, правда занялся прикладной стороной вопроса, удобством проживания, и, скажем так, профильной деятельностью. Древнее тщеславие вылилось в прогрессивные идеи нового монарха и неоднократно. Уже после ее отъезда южная часть сооружения Химеры дополнилась длинной кирпичной коробкой удивительно утилитарного дизайна, а над центральной частью комплекса поднялись на высоту 50 метров ажурные мачты из металлических балок, раскинувшие целую сеть растяжек и кабелей на окружающие крыши. Чуть поодаль от основных строений выселась почти достроенная кирпичная труба совершенно заводского вида, добавляя пейзажу некоторую совсем уж эклектичность и слегка сюрреализм. Плюс старую часть дворца тут и там пятнали места проведения ремонтных работ, напрочь уничтожив лепнину и штукатурку, обнажив то каменную кладку, то старый темно-красный кирпич, то вообще дерево, потемневшее от прошедших столетий. Надо же, и как ей раньше все это не бросалось в глаза. Все эти различия между старым и новым, этот вечный ремонт, не утихающий ни на месяц, извечные чужие люди в коридорах и переходах, на лестницах и у дверей, и хорошо, если обычная гвардия. После того, как госпожа посол в течение почти года прожила в собственном доме на острове Арк, мнение Марины о должной приватности и доступном комфорте значительно изменилось. По крайней мере, пятиминутная утренняя прогулка в туалет в специальном платье после сна, но ну, до облачения, когда по пути тебе попадаются склоняющиеся в преувеличенно уважительных поклонах придворные, больше не казалось ей чем-то обычным и правильным, впрочем, как и чуть ли не торжественные выносы ночной вазы принцессы. Хорошо, хоть горшку не догадались заставить кланяться Лизаблюдо в придворе. Что те и глазом не моргнули бы сделать, Мара не сомневалась. И это она еще не помнила время, когда у дворца даже водопровода не было, не говоря уж о канализации. Тяжела ты доля монарха, вместо дома общежитие с дверями нараспашку, вместо нормального рабочего места неудобный трон и тяжелая довольно глупая униформа, вместо семьи, да, вместо семьи, венценосная супруга и наследники. С другой стороны, по всем канонам, она уже м, взрослая и самостоятельная, так сказать, единица императорского рода. В обычных семьях в такие лета доверяют и поля самостоятельно пахать, и за прилавком семейной лавки торговать как хозяину, покрикивая на помощников и знаемных, только разве что служить в победоносной армии империи еще нельзя. Молодые растущие организмы очень невыгодны в плане униформы вот восемнадцать стукнет». Кхм, «Ваше высочество», — выдержки начальнику охраны хватило ровно минут на пять. Уже приплясывал не только его жеребец, но и он сам прямо в седле. «Что-то не так?» — принцесса царственно повернула голову и окинула своего человека показательно удивленным взглядом. «Или есть какие-то особые инструкции от отца?» «Доставить ваше высочество в целости и сохранности», брякнул начальник телохранителей. Неужели у отца вся служба охраны так работает, или только ей так повезло? Что может угрожать мне, урожденной имперке, в коронном городе, да непростом, в самой столице? Для усиления эффекта Мара даже чуть приподняла одну бровь. Жест этот был подсмотренно скопирован у гуроки Мики по прозвищу Охотник. Этот немногословный советник республики вообще очаровал ее не мужским обаянием, а как учитель и наставник. Кто еще может взять себя на испытание гарпуномета против акул в естественных условиях в рамках разработки подвижности протезированной конечности? Поправка – взять девушку 15 лет в качестве единственного напарника, у которой приживленные рука и нога еще не особо слушаются. Ох, как матерился Мора Рокс, узнав об этой истории слегка постфактум. Практическую сторону крепкого сквернословия на пяти разных языках молодая принцесса тоже старательно запомнила. И после окончания воздуха в легких республиканского лидера даже попросила объяснить значение некоторых терминов. Ну а что, Олеса и Лиме в таком ключе общаться можно, а ей, благородной леди, нельзя? Нет, не прокатит. «Вы не просто имперка, вы дочь правящего рода», проглотив нецензурный пролог, начал просвещать охраняемую особу, проклинавший все на свете лейтенант дворцовой стражи, которому все больше хотелось закинуть свой ценный груз в карету, хоть силой, и вести, желательно не останавливаясь, чтобы поскорее передать смертельно опасный не только для карьеры груз, это если что-то случится, вручённая под его личную ответственность на пирсе в порту императорское дитя. Хрупкая, тонкая в талии девушка в платье слегка странного кроя из новомодной в последние полгода заморской ткани совершенно не внушала ему своим видом надежды на успешные защитные мероприятия, если что. Наша страна ведет войну на севере континента, войну долгую и сложную, есть напряжение в международных отношениях с королевством Нарона, да и другие люди могут желать вам плохого. Столица, город, порт. Вот как? «Обязательно передам вашу точку зрения на проблемы безопасности, лейтенант». Беспечно откликнулась временная подопечная, которую теперь стрелой или пистолетной пулей даже точно в сердце было не убить. Да что там, отделенная от шеи голова, быстро приставленная обратно, должна была прирасти назад. Регенерация и восстановление частей тела после знакомства с зубами демона под присмотром и руководством доброго доктора Лимы не прошли для принцессы бесследно, настолько, что к врачам, особенно к хирургу, ей обращаться теперь настоятельно не рекомендовалось, во избежание обморока коновалов и аптекарей, а также появление слухов, порочащих императорское достоинство. Впрочем, нужны ей теперь эти средневековые шарлатаны, что ли? Больной исцелись сам, этот девиз ей пришлось осваивать и в арке». Но там ей для этого предоставили, так сказать, весь инструментарий и инструкторов, и самые прогрессивные методы от заботливого охотника. Отдавать новые конечности теперь уже акуле принцессе очень не хотелось. Увы, но другого способа вернуть прежнюю форму и подвижность не было даже у самого прогрессивного в плане медицины человеческого государства на планете. И теперь процент живой древесины в организме ее достигал пугающего значения в 25% от массы тканей. Одни кости правой руки и ноги, целиком реморфированные из тканей фитосимбионта, чего стоили, это не считая армирования оплетки мышц и нормальных костей. А уж как весело теперь выглядели, брана она теперь знала их внешний вид, внутренние органы брюшной полости. Строго говоря, принцесса Мара человеком, не в генетическом плане там все осталось по-прежнему, не являлась, как и основной состав арка теперь. После трагических событий на Руме Совет Республики всерьез озаботился выживанием своих граждан, как полных, так и нет, хотя здоровым людям, разумеется, не пришлось проходить все эти экспериментальные процедуры. Да и банк органов, включая конечности, на острове столицы, как оказалось, существовал. Только попробуй подобрать донора для почти ребенка, да еще такого, как принцесса. Так что себя она вполне могла считать тем самым элитным фитокиборгом, как ее обозвал Олесу, после чего попытался объяснить смысл понятия. Да, не успел, за шесть часов. По словам землянина, при должном обучении такие как Мара могли стать настоящими суперсолдатами, способными противостоять десятикратно превосходящему численно мясу из обычных людей. Только для этого требовалось специальное обучение, а учить было некому, увы. Все на собственном опыте, который Марина теперь предпочитала не получать. Одного раза хватило, наигралось. Настоящее чудо, что в мире нашлось такое место, где ее смогли хотя бы спасти, не говоря уже о том, чтобы вылечить. Впечатления и переживания, которые хоть уже и подернулись легким налетом новых воспоминаний и событий, Были все еще куда сильнее чувств, что вызывал вид дворца, да и любых других чувств тоже. Сколько времени должно пройти, чтобы померкла та боль, то отчаяние и та надежда, вновь обретенная способность ходить и пользоваться ножом и вилкой одновременно. Короче, алейта охранник своего добился. Махнув рукой, ее высочество Марина изволило вернуться в свой транспорт и до самого дворца больше не желала развеяться и прогуляться. Хватит, нагулялась. Впрочем, у своего отца Мара тоже кое-чему научилась. Прятать голову в песок и убегать от проблем не поможет, как бы не хотелось. Потому она твердо была намерена отработать как можно качественнее свою роль в общем плане группы, посвященных в большие эльфийские разборки. Собственно, она сама и разработала стратегию поведения и последовательность действий для себя, принцессы. Если что пойдет не так, винить будет некого. Арковцы довольно неплохо придумали, как уцелеть в грядущем, ну, скажем так, глобальном конфликте. А вот для того, чтобы уцелела империя, поработать придется уже ей. Как бы ни хотелось Марине заняться чем-то мирным и полезным, вроде развития медицины, просто позор на фоне паровых двигателей, по сути, средневековые состояния в стране. Только что руки мыть научились и мыться регулярно, и то хлеб. Она обязана была спасти свой народ, хотя бы часть его хотя бы попытаться. Чего-чего, а уж решимости ей было не занимать. Интерлюдия 11 Ваше императорское величество, глядя на то, как профессионально угодливо кланяется Марса Грегори, можно было подумать, что он всю свою сознательную жизнь, как минимум через день, убивал пороги всевозможных чиновников, а не убежал в 12 лет от скучной жизни навстречу приключениям. В 13 он уже юнга в составе команды корабля охотника-пиратов, в 20 фермер, выкупивший плантацию для выращивания тутового шелка, в 40 бросивший семью и двух жен, правда с фермой, приносящей немалый доход, и захвативший все соседние земли ради новых приключений и ради двух новых женщин, на борту лоды колонизатора эмиратского купца, завербованный в качестве специалиста по земледелию и землепользованию. И вот теперь, еще 21 год спустя, он фактически третье лицо в Аграрной Республике АРК, официальный посол, торговый представитель и глава ячейки антиэльфийского заговора людей в имперской столице. Ну что сказать, затея 12-летнего мальчика, наслушавшегося матросских баек, удалась именно так, как ребенок тогда хотел. Впрочем, не сказать, чтобы взрослый изменился совершенно. Ощущение грядущей опасности. Опасности такое от осознания, которой у иных храбрецов затряслись бы поджилки, заставляла министра сельского хозяйства смотреть в будущее с легким интересом, так сказать. Может сложить все по-другому, сейчас бы он мог себе говорить «ну я прожил достойную жизнь», но теперь, выглядя от силы лет на 35 и чувствовал себя так же, да здравствует фитоимплантация, Марсо по прозвищу Плуг думал гораздо более оптимистичнее, Столько еще впереди, упускать что-то из того, что может произойти, он не собирался. Император Свят I произвел на официального представителя арка двоякое впечатление. С одной стороны, время представления ко двору Марсо было сокращено буквально до одной минуты, будто не посланника государства, пусть далекого и не такого уж большого по населению представляют, а купца первой руки, одно отличие, поставили его перед негоциантами и представителями крупных логистических компаний. Правда, Арк вот уже более полугода, как начал открытую и прямую торговлю с империей, сразу после того, как принцесса своей рукой смогла написать нужное письмо, ушедшее вместе с первым грузовым тримом, забитым контейнерами с пробным ассортиментом продуктов и лекарств и схемой контейнерного терминала склада на утверждение городскими властями. Намек на то, с кем, собственно, принцесса нашла общий язык. Так что в тронном зале происходила лишь формальная процедура, не более того. Но все равно слегка покоробила, этакое ненавязчивое указывание своего места, а еще говорили, что старые порядочки в империи давно в прошлом. С другой стороны, сразу после приема Плуку удостоился личной аудиенции, которая, в отличие от ожидаемой беседы в малой гостиной или даже разделенной малой трапезы, монарху надо питаться, одел столько, что приходится порой делать их во время еды, один в один походила на привычные совещания Совета Республики. Стол, кресло, несколько человек, кувшин с водой и обсуждение конкретных вопросов. Единственное, что отличалось, поклониться перед тем, как сесть, все же пришлось. Я рассмотрел прошение о предоставлении земли для торгового представительства и посольства в столице, сверх выделенной территории в порту, и утвердил. Монарх вне тронного зала не затруднял себя называть свои поступки протокольным мы решили, говоря четко, конкретно и по-простому. Грегори даже зауважал его немного больше, несмотря на историю Солесса и дальнейшее. Государственный деятель из Свято Первого получился. Просто получился. Уже за это вероятного противника стоило уважать. Уважение к врагу никогда не вредит, а часто и помогает не зазнаться в своей крутости, например, или в хитроте плана. Не каждый правитель способен отречься даже от столь малой привилегии, как употребление выделенного местоимения в разговоре, подчеркивающим разницу между ним и другими людьми, бременем власти не Но, видимо, властителю самого большого участка суши в мире ощущение собственной избранности и так хватало, может, даже с перебором. Мне импонирует ваше желание работать прежде всего с государственными имперскими скупщиками без принятия участия в оптово-розничной торговле в стране. Оттого я намерен благосклонно отнестись и к другим вашим предложениям. Не скрою, еще больше торгового договора, мне понравилось ваше намерение развернуть сельскохозяйственную деятельность на территории моего государства. Растянутая морская логистика не способствует объему поставок, стоимость да и надежность таковой оставляет желать лучшего, по крайней мере в ближайшие десятилетия точно. Однако меня поставил в тупик ваш странный выбор местности. Бывшая Приморская территория Эмиратов, ныне Имперский Дальний Восток. Мало того, вы просите выделить не дельты рек и зоны вдоль русла с плодородным гумусом, но именно береговую зону от кромки моря и вглубь пустыни полосой в 50 километров, исключая города-гавани, территории уже имеющегося сельского хозяйства и военные объекты. Несколько странный выбор, не так ли? Дабы облегчить вам объяснение, скажу. Я уже запрашивал имперский университет на предмет разработки плана скачкообразного увеличения собственного производства растительной сельхозпродукции. И единственный и очень дорогой план, который мне был предложен, это распашка целинных земель тропической саванны, расположенной между севером и югом нашей страны. Как меня уверили, в приморской полосе достаточно влажный климат, и только давление сформировавшегося устойчивого сообщества крупнокопытных и произрастание многолетних трав не дает вырасти на том месте буйным джунглям. А теперь я вас внимательно слушаю. Ваше Величество, называйте меня просто по имени для краткости. Да, это ваши привилегии теперь, продолжайте. Есть несколько факторов в порядке разной значимости, но самый первый — это... Как вы знаете теперь, после трагической гибели леди Ланы, что ее ученики и последователи разделились на два лагеря? Традиционалистов, скажем так, и тех, кто придерживается еще и философии госпожи-капитана. Слова были давно согласованы, да и не чувствовал плуг за собой особого вранья. Раз Олессо говорит, что Лана была агрономом, Значит, задача накормить всех и изжить дефицит еды была для нее не пустым звуком. Так что имя убийцы, не прямой, а отдавший приказ десанту его жены, одной из двух и остальных женщин, которые могли бы попасть в арк, но не пережили общение с бандитами на государственной службе, теперь должно было войти в историю, правда, пока непонятно в каком ключе. План у Олессы был чрезвычайно амбициозным, И хотя попаданец утверждал, что теперь размер не имеет значения, одни только последствия его, нет не время думать об этом сейчас. Я, как вы понимаете, из второй группы, хотя представляю интересы и первой. Мы фактически не будем пересекаться в плане поставок. Все равно территории Арка в конфедерации недостаточны, чтобы закрыть продуктовый вопрос раз и навсегда. Дело в том, что текущая реализация агрокультуры требует погружения под воду. В предоставленных вам бумагах есть пункт об использовании шельфовых зон на глубинах около 15 метров. Судоходству ничего не будет угрожать. Мы обозначим фарватеры, где это будет необходимо, и только для кораблей империи, разумеется». «Как интересно!» — протянул сидящий рядом с императором в свободной позе мужчина. «До того он изображал слабый интерес к беседе, но теперь подобрался. И откуда у вас такие предложения?» Герцоколей, марса не поленился встать и отвесить еще один поклон тщательно следя не наклониться ниже чем до того святу первому что характерно мужчину ему не представили но кто ж не знает одного из приближенных монарха возможно ли чтобы вы получили от меня этот ответ через 10 минут когда я выскажу все аргументы за освоение побережья и вот и мир дальнего востока империи «Я заинтригован», — ровным голосом отозвался тайный глава службы имперской безопасности. «В принципе, тайной это уже быть перестало, как и сама СИП, но одно дело шепотки и другое официальное слово императора». «Я тоже», — хмыкнул монарх-попаданец. «Потому, господин Марсо, продолжайте». Несмотря на то, что торговая отгрузка пойдет по официальным каналам и большими потоками, Налаженные неофициальные связи у капитанов и граждан арка за морем останутся целы, как вы понимаете. Значит, любые наши действия здесь, вдоль береговой линии, достаточно быстро станут известны там и вызовут закономерное неодобрение. Кроме того, у продуктового поставщика в лице республики, в отличие от поставщика компактных продуктов растительного происхождения, в империи есть конкуренты, о которых нас уже предупреждали например, вечный союзник автономия Флогас. Мы предвидим проблемы в работе, а при фактической морской блокаде восточного побережья южной и центральной частей материка Азур, находясь за хребтом песков и пустыней, изоляция окажется достаточной для нашей научно-исследовательской работы. «Мне кажется, стоит серьезно поговорить с источником сведений, гражданина Марсо», — высказался службист потому что видится мне он может быть только один. Пригласить сюда этот источник?» «Думаю, надо все-таки дать договорить нашему гостю», подумав секунду, принял решение Свят Первый. «Продолжайте, Марсо». Насколько мне известно, из того же источника сделал ударение на последней фразе Грегори. Целью сотрудничества с арком империи является незамена действующих поставщиков, кроме королевства Нарона о создание продуктово-продовольственного резерва. Таким образом, выбор места не повлияет на поставку продовольствия внутри вашей страны, сохранив транспортные компании и группы. С другой стороны, отсутствие коммерческого трафика по старому торговому маршруту вызовет освобождение трех четвертей рабочего ресурса в городах и более мелких прибрежных поселениях Дальнего Востока. И с разрешения ваш... с вашего разрешения, император Свят, Мы хотели бы его задействовать в нашей деятельности, вместе с плав средствами и орудиями труда по договору о государственной мобилизации трудового ресурса. Аж закашлялся до того невозмутимый граф Олей. Я все ждал, когда же речь зайдет о деньгах. Но такое? Кто вас учил так вести дела, хотел бы я знать. Жизнь, максимально загадочно улыбнулся Плуг. Когда-то я был простым крестьянином, вот житейская мудрость, набранная от сырой земли, и осталась. «Губа, не дура», — подтвердил Сибовец. «Свят?» «Амбициозно. Мне даже нравится где-то», — отозвался напряженно думающий монарх. «Вам в руки, пока не знаю как, но скоро узнаю, попала важная, не предназначенная для чужих глаз информация». Вы впечатляюще ею распорядились. Однако мобилизация труд-ресурса, Сирич принудительный государственный договор с фиксированной оплатой труда, дело не для иностранной фактически компании и уж точно не для постороннего государства. Не видите здесь проблем? Нет, широко улыбнулся Плуг. Мобилизация и работы будут идти именем человека, который имеет на это право. Заодно стопроцентно обеспечит ваш контроль на нашей зоне, не мешая при этом нам выполнять проект госпожи Ланы, оставленный нам в наследство. Только в таком случае мы сможем достигнуть нужного объема работ для реформирования экосистемы закрепления этого реформирования хотя бы на несколько первых лет, пока будут вестись работы следующего цикла, ну и так далее. Этот человек – ваша дочь, принцесса Марина. Гермиона сильно изменилась за лето, пробормотал себе под нос граф Олей. Ха! Свят, звучно и довольно внезапно для дернувшегося Грегори, ударил себя ладонями по коленям. «Дочурка молодец! Так вот откуда такая развернутая информация в ее отчетах по вашим возможностям. Кое-что мне показалось настоящей фантастикой, вроде размеров этих ваших шельферов». «Но теперь вижу, все было детально проработано. Хм, я даже теперь начинаю как-то верить в масштабы этого вашего проекта. Может, даже и герцог поверит, а, Леха? Однако я вижу, вы смогли завоевать доверие моего ребенка. Это дорогого стоит. Не расскажете, как?» «Ожоговая терапия и восстановление травм», — произнес Марсо и обстановка в кабинете сразу перестала быть немного веселой. «При взрыве носового орудийного погреба на победителе принцесса находилась достаточно далеко, чтобы уцелеть, но и всей длины палубы корабля не хватило бы, чтобы не пострадать совсем. У нас был выбор — сохранить вашу дочь или сохранить свои секреты. Вы знаете, что мы выбрали». «И вы по-прежнему утверждаете, что не знаете о причинах случившегося?» — хмуро поднял на посланника Арка взгляд пожилой мужчина — в глазах которого плескалась затаенная боль и усталость. «Победитель — удивительный корабль, мы таких никогда не видели», — пожал плечами плуг. «А все, что нам пришлось изучать, напоминало кратер вулкана после извержения. Ваши инженеры сказали, что нос от середины корпуса не оторвало, только потому, что сила удара изнутри компенсировалась упором в близкое дно. Носовую орудийную башню мы даже не смогли поднять». Надстройки и рангоут были рассеяны по акватории в три квадратных километра. Все выжившие на борту находились на нижних палубах, на корме, до которой возникший пожар, по счастливому стечению обстоятельств не дошел. Люди задохнулись от угарного газа, кроме десятка счастливчиков, из которых половина от недостатка кислорода явно повредилась головой. Ваша дочь выжила только потому, что ее перебросила через песчаную косу ударной волной. Остальные были тяжелее и не отделались переломами конечностей и повреждением кожи. По счастью, кормовая часть судна осталась более-менее в рабочем состоянии, а палубу мы смогли заделать своими силами, для перехода, так же как и соорудить по указаниям механиков с ваших судов сопровождение, как сделать трубы и что нужно достать для управления рулевыми механизмами наши суда сопровождали победители вспомогательные корабли до указанной вашими военными моряками точки и я прибыл к вам на аудиенцию сразу же как произошла встреча в виду берега и вы верите что это случайность вновь задал вопрос олей учитывая что взрыв произошел во время экскурсии представителей конфедерации на борту судна И выкосил всю верхушку всех правительств, всех островов как раз тогда, когда обсуждались поставки продовольствия в империю. Я не берусь судить: если бы не случайности и не наши поспешные действия, сейчас флот империи методично вкатывал бы нас и соседей в пучину морскую за потерю корабля и посланника. Потому предпочту все же работать там, где несчастным случаем только будет сложнее случиться но ну и где ошибка культивации не превратит вполне проходимую и являющуюся кладовой мясных ресурсов империи Саванну в непроходимые тропические джунгли, растущие быстрее, чем их вырубают. Пустыню, по крайней мере, хуже уже не сделать. Через два часа Марса Грегори покинул императорский кабинет, сжимая бумажку, стоимость которой сложно было переоценить. Именем принцессы теперь едва пройдет несколько месяцев, и начнется первая, холодная фаза конфликта империи и королевства Нарона, то есть рудники на севере Азура вместе чуть ежнее того, где хребет песков начинает опускаться в море и превращаться в острова великого торгового пути, выйдут на расчетную мощность, все бывшие Эмираты, исключая зоны присутствия военных и гражданских служб империи, отойдут арку во временное управление. Да, Грегори не питал себя иллюзией, как только появятся значимые результаты, Собственно, арковцев попробуют отжать от контроля, и никакая принцесса Мара не поможет. Это сейчас, кроме громких слов, отбирать особо нечего. А тогда будет обученный персонал из местных, что для чиновников послужит достаточным поводом, мол, дальше и сами с усами. Правда, свят первый щедрот пообещал всем дворянство, а лично плугу аж герцогство. Северные и южные герцоги уже есть, так что формально контроль как бы и останется, может быть. Впрочем, все это не имеет значения. Несколько лет и рванет, остается надеяться, что Олессы прав и выросший на внутренних территориях империи пустых и никому нафиг не нужных проект, как внутри человека выращивается фитосимбионт, будет уже готов к применению. Конечно, будут проверки и проверяющие, тайные и явные, но в условиях надвигающегося кризиса святую и чиновникам будет все больше не до того. Едва здание империи задрожит, а оно задрожит, западный лес, прибив восточного и северного конкурентов, будет готов сразу же после победы над югом, как они думают, избавиться от слишком самостоятельной и развившейся страны марионетки. Главное, чтобы план проекта не попал к эльфам, но о том позаботиться принцесса и паранойя попаданцев, тщательно раздутые словами Грегори, немногими свидетелями, кого удалось из выживших с победителя после фосфорорганики склонить к настоящему сотрудничеству, и реальным, пусть и устроенным на две недели позже взрывом, на флагмане. Не везет что-то имперским рейдерам в Южных морях, уже третий корабль пришлось того. Первый угнали, второй на мель заманили, третий подорвали. Марсу вошел в свой дом, недвижимость откупили в частном порядке, Пока выделяется место для резиденции арка, запер за собой дверь, оглянулся и украдкой сотворил знак богини судьбы. Слава ей, пока все сыплющиеся на голову проблемы удалось или решить, или отодвинуть, или даже использовать в контр-игре. Игре, в которой ставка куда больше полутора сотен жизней моряков и специалистов, выживших на победителе и погибших во время взрыва, не выдержавших допросов, проявивших завидную преданность режиму свято, просто слишком тупых, чтобы принять идеалы Арка в счет собственного здоровья и будущего человеческого вида, или слишком недоверчивых. Кое-кто из инженеров и механиков остался на острове Арк, согласившись обучать новых сограждан, работать с новыми возможностями, отказавшихся играть в шпионские игры. Олессу сказал, что цель оправдывает средства, плохой девиз. Да и сложно сказать, выйдет ли у них потом сделать общее благо, раз даже сам придумавший проект попаданец сомневается. Но не ложится же и помирать в конце концов, помирать так с музыкой. Вот такой девиз нравился плугу куда больше. А уж музыка будет ого-го, по крайней мере они постараются. Интерлюдия двенадцатая Удивительно, как все может измениться в налаженной, распланированной и, казалось бы, гарантированной судьбе. Вот сегодня ты, уважаемый в самом рассвете зрелости человек, которому еще жить и жить, а завтра уже такой же опустившийся на дно жалкий старик, как нищий дихканин, чью скудную делянку засыпал вездесущий песок. Ты, как отец твой и дед твой и прадед, все вкладывал в самое ценное, что у человека может быть. Нет, это не деньги. Золото можно отобрать, дом сжечь, предварительно разграбив. Но знания, сокровенные и ценнейшие, никто не достанет из твоей головы. А если и достанет, что не скажешь на допросе с пристрастием, то все равно не поймет от того-то знания и называются сокровенными. Однако, вот удивительное дело, может внезапно оказаться, что твои знания вдруг потеряли ликвидность, Не нужны больше никому вокруг, ни единой живой душе. Ну, как внезапно. Все началось 16 лет назад, когда Джазир Лода, что по-имперски означает «порт Джазир», «порт цветок на воде», «водяная лилия», гавань по форме была очень похожа на кувшинку, проснулся от гулкой канонады. Полили батареи фортов с каменистой косы, закрывающей пристани, и рейд от волны ветров. Полили, как потом выяснилось, в белый свет, как в копеечку. Старые бронзовые пушки с каменными ядрами даже дострелить до кораблей империи не могли, несмотря на господствующую высоту. Успел гонец в крепость буквально за час до того, как на горизонте появился ордер из четырех здесь еще невиданных кораблей под косыми парусами странной формы, и комендант на свою голову решил показать удаль. Показал. Сначала сосредоточенным огнем оба форта сбросили со скал в море. Старая сухая кладка просто рассыпалась от синхронных ударов ядер. Потом моряки в качестве меры предосторожности прямо с рейда расстреляли все подозрительные корабли, то есть все крупные, а потом высадили десант. Не просто так. Восстановить потраченные припасы, в смысле вломиться в городскую казну и арсенал. Пытающихся оказать сопротивление стражников с расстреляли из невозможных, как тогда казалось, многозарядных ружей. Напоследок некий важный чин, сошедший с борта одной из небольших боевых посудин, объявил всем, кто хотел слышать «это имперская земля, и император скоро пришлет вам наместника», после чего удалился. Жители Джазира пожали плечами, пострадали лишь очень невезучие и самые глупые. Портовый город такое место, где невезучим и глупым быть строго не рекомендуется. На памяти только народа Эмиратов это была четвертая попытка захватить землю вдоль восточного побережья Азура. Предыдущие три буквально ни к чему не привели. Королевству Нарона тоже очень хотелось закрепиться на берегу конкурентов, и начинающиеся боевые действия всегда оперативно принимали трехсторонний характер. Оставалось немного подождать, а потом в дело вступали знаменитые эмирские элитные галеры – Вот уже с тысячу лет неизменные в своей стремительной красоте и независимости от ветра и течений. Воины-гребцы народа-духов легко доказывали потрепанным странам конфликта, что торговать все-таки лучше, чем воевать. Кто ж знал, что в этот раз будет по-другому? Имперский наместник действительно появился, правда, прошло аж три года, прежде чем довольно небольшой джазир осчастливили имперским чиновникам. Говорили, что и миры пошли на мировое соглашение и воссолетет сразу после того, как стайка морских охотников разнесла в дребезги неудачно сгруппировавшейся в устье одной из трех великих рек Востока Галерный флот. Вот так походя. Случайно, говорят, наткнулись. Но империи не нужны были покорные эмираты. Императору Святу Первому, только недавно севшему на трон, нужны были громкая победа и завоевания полезная монета при общении с благодарным народом. В общем, для шейхов, эмиров, визирий и халифов, веками кормящихся от полноводной реки товаров великого торгового пути, настали черные времена. Однако торговые караваны никуда не делись, даже самый жуткий шторм не мог заставить замереть торговлю более чем на время своего буйства. А кому налоги платить, халифу или империи, разница есть, вот то-то и оно. Зато наступление имперских законов, чуть погодя, почувствовал на себе сам Фарис. Сначала понемногу, а потом уже и во всей полноте. Когда в городе появился храм великого бога, с магией у натурфилософа и алхимика были настоящие проблемы. Заряженные амулеты, даже просто сырой силой заполненные каменные контейнеры, было днем с огнем не найти. Видно, лежали каменные кубики, светящиеся для взглядов избранных зеленым у кого-то на складах, вот и толкали их, постепенно задирая цену, пока мана не выдохлась. Пропорционально, точнее, не пропорционально, а во много раз сильнее, подскочили цены на амулеты, в которых были вложены заклятия действия. Причем некоторые брали жадно, не считаясь с расходами, будто забыли, что амулет – вещь далеко не вечная. Фарис распродал уже почти все остатки, оставив только пяток огненных знаков в стенах, позор какой -то для мага, и тех на половинном заряде, когда покупатели кончились. От имперских аудиторов и оценщиков еще ни один ему лет не придумали. Следом за последними дворянами пришли к скромному жилищу алхимика. По эдикту церкви колдовство, ведовство и магия всякая отныне запрещались. Вот так, раз и все. Что больше всего возмутило натур философа, запрещались не просто как оскорбляющие великого Бога деяния, а как занятие, фальшивое, ложное и противоречащее естественному труду ввиду непродуктивности. Оскорбленного до глубины души Фариза выслушали и попросили показать работу этой самой магии, отчего пылкий сердцем южанин не пожалел потратить один из мерцающих защитных огоньков, лизнув в воздух трехметровым факелом огня. В ответ ему добродушно продемонстрировали ранцевый огнемет, с намеком лизнув каменные стены жилища, улетевший метров на 20 струей полужидкого огня, заодно просветив, что пойманных на магической практике будут уже совсем не иллюзорно сжигать, возможно, даже при помощи этой самой штуки. Может, даже с местом проведения ритуала, если он и будет проведен. Фарис почему-то сразу и всей душой поверил этим милым и удивительно приветливым людям. Даже оставшиеся четыре знака активировал и развеял, а то мало ли что. Береженого, оказывается, сам великий бог бережет. И книги все отдал, кроме нескольких, что были совсем явно не о магии. А их один из светлых жрецов и самодельные мины, и, похвалив за смекалку, разрешил оставить. Не магии же. А потом все пошло по наклонной, без резких скачков и вывертов, просто каждый следующий день был чуть хуже, чем предыдущий. Империя ввела список запрещенных к продаже как лекарств, таких проверенных средств, как ртуть и свинец, причем вместо того, чтобы сделать заявление и забыть наместника, вынудили принять проповедников и разрешить устроить целое представление, где церковники убивали мышей и крыс ядами, там еще учили чистить зубы и мыть руки, ага. А также рассказывали о вреде кровопускания как лечения, опять с примерами. Имперский язык ввели как основной, и вместе с азбукой начали преподавать основы мироустройства. Почему солнце встает на востоке и садится на западе, коротко о других землях империи, и все в таком же духе? Все бы ничего, но учение великого бога называло натурфилософов шарлатанами и обманщиками буквально через каждый абзац единственного школьного учебника, показывая, что пользуются простейшими манипуляциями для большего эффекта. Да, разумеется, бывший маг учебник читал, как и ходил на публичные лекции и проповеди, знаний много не бывает. А вдруг так получится, что церковники-имперцы в чем-то правы? Поскольку до обслуживания государственных судов без выпускного из школы не допускали, говорят, какой-то неграмотный прораб грузчиков поставил рядом что-то летучее и что-то легко воспламеняющееся, и целый корабль разнесло, а все потому, что не умел читать то информация распространялась довольно быстро. Если старые и более-менее состоятельные заказчики, такие как купец Расул, у Фариза еще что-то изредка покупали, то молодые и бедные только смеялись вслед постаревшему мудрецу. Даже Травник, давний знакомый, всегда заискивающий перед магом-алхимиком, теперь смотрел свысока, но хоть здороваться не перестал, у него-то клиентов не убавилось. А вот букинист-оценщик, после очередного шмона и изъятия запрещенных фолиантов, однажды просто собрал манатки, да и двинул с попутным кораблем на хик в Нарону. Говорили, что там никто книжников не притесняет, да и высокие искусства по-прежнему в чести. Сволочь старая мог бы и позвать с собой, раз выторговал место на корабле, видно, припрятал что-то особо запретное в качестве билета. Некоторое время мастер Фариз жил только тем, что варил краски до да средства против и клопов для матросов. Большие жуки, спасавшие побережье от крылатой шестиногой заразы на улицах и в домах, на кораблях не приживались. Однако оказалось, что имперцы и сами разработали составы, которые стали гнать буквально бочками. Воспламеняющийся, например, был куда лучше его, нестойкого и нестабильного, а уж новые яркие краски покрытия. Последний источник дохода пропал тогда, когда, как гром с ясного неба, грянула морская блокада. Тысячу лет ходили корабли вдоль побережья, перевозили грузы и людей, и вот Натя Говорили, у островов Северной гряды вдоль пути между континентами идут бои флота на флот. Да много чего говорили. Например, о том, что всех иностранцев в королевстве теперь тщательно переписывают, чтобы в случае военных действий взять, невзирая на лица, в десантные партии да в пехоту, стать наронарцем надо еще заслужить. Говорили, что размолвка между странами произошла от срыва брака принцессы Мары и принца Схикка. Мол, настолько ликом страшен и немило казался, что писанная красавица Марина взяла да избежала с посольством вообще непонятно куда и год ее не видели». Вот и рассорились две венценосные семьи, решившие в очередной раз породниться. А страдает кто? Он, Фарис, и страдает. До того, как грянула блокада, бывший уважаемый мастер сдавал свой дом. Помощники купцов, всякие, кому крыша была нужна на день, на неделю или месяц, охотно селились, радуясь скромной плате. Теперь же и платить стало некому. А ведь страшно вспомнить, еще лет пять назад экс выбирал свататься за дочку десятника городской стражи или подождать, пока с доходами наладится. Тогда он все еще искренне продолжал считать, что трудности исключительно временные, и правда мира восторжествует, и все-таки взять дочку небогатого купца из знакомых, а теперь и наследника нет, и уже, видимо, не будет. Впрочем, зачем наследник, если наследство прахом пошло? Может тоже в трудовой лагерь мобилизации добровольцем записаться. Хотя бы не придется платить за еду, а днем город все равно как полувымерший, даже поговорить не с кем. В самом деле, почему не пойти? Не заставит же грамотного старика с каллиграфическим почерком и навыком чтения чертежей и карт копать вульгарные канавы. Уважаемый Фарис, смутно знакомый голос, воскликнувший на башенном языке, заставил мужчину оторвать голову от прилавка, где он прикорнул, разморенной дневной жарой, удушливый даже под сплошным тентом. Сосна не удалось сразу проморгаться, так что прежде всего экс-натурфилософ отметил одежду очень опасно дорогую, за какую и убить знающий человек может. Правда, покрой был весьма необычный, совершенно простой фасон мог ввести в заблуждение, но только не его. Еще через секунду мозг старика отметил, что из такой же ткани сделано одеяние сопровождающих говорившего дам. Определенно дам, причем голову те даже не потрудились прикрыть. Беспечность, впрочем, довольно легко объяснялась. Чуть поодаль наблюдалась пара стражей с этим противоестественным автоматическим оружием. Каждый арсенал каждого города получил такое по две штуки. И вот сподобились, выдали. Впрочем, для тех, кто ходит в одежде из такой ткани, «О, вот и вторая пора охраны! Какая странная броня, будто это дерево! Как интересно!» Только через несколько секунд до Фариза вновь дошло, что его окликнули по имени, и он поднял глаза на говорившего. И с огромным трудом узнал в этом молодом человеке, когда-то порекомендованного им купцу Расулу, Молодого многообещающего парня по имени... Эх, память, память. Олессу, вот, его звали олесу «Мастер Олессу? Какими судьбами здесь, в нашей хиряющей дыре?» Попытался улыбнуться, когда-то любитель красивых и вычурных словес. «Вот уж кого я не ожидал увидеть на старости лет!» <кхем> ну какой же я мастер!» Нарочито смущенно начал было молодой мужчина, но оказался перебит резким взмахом руки. Когда я вижу ни купца, ни новомодного инженера-механика-промышленника, вставляя отсутствующие в башенном слова из имперского, объяснил свое мнение бывший маг, и не военного, но человека, еще двадцать лет назад заставившего уважать его разносторонние знания, то, говорю, мастер, может, даже великий мастер, судя по вашим одеждам. «Натурфилософия объявлена на территории империи лживым учением», склонив голову, напомнил сохранивший молодость одаренной с легкой иронией. «Так что красивый титул мне так и так не заполучить». «А вот вас я действительно не ожидал здесь увидеть». «Говорят, все одаренные сбежали в Нарону или дали повод себя казнить?» «Что ж, и из правил бывают исключения», развел руками пожилой алхимик и тихонько рассмеялся. Наличие исключений из всего есть неотъемлемое свойство всего, как учил нас великий Югасо. Впрочем, вы правы, мой друг, теперь и здесь эти имена и цитаты — лишь пустые слова. Но раз вы меня нашли, может, захотите что-нибудь купить? А то, знаете, я уже подумывал о госслужбе в моп там за еду платить не надо. Думаю, поступим проще, — решительно кивнула Лесса, быстро переглянувшись со спутницей, которую мудрец, как он начал подозревать, тоже где-то видел. Вроде с была какая-то женщина, когда он пришел с горцами из пустыни. Не она ли? Да нет, скорее старческий маразм взыграл. Я беру вас в свою, ну пусть будет свиту, а вы меня немного подучите, тому, что знаете вы и не знаю я. «Если бы это было так просто!» усмехнулся на этот раз совершенно открыто Фарис. «Обучение возможно только в стенах башни, я же умею создавать, но не обучать созданию». «Личное ученичество в том, что запрещает великий бог, невозможно, увы, иначе наш мир был бы немного другим». «А башня, как говорят, скрыла свои стены от глаз и путей этого мира. Я, как и другие, даже не смогу направить вас туда». «Направлять не надо, я и так более-менее знаю, где она находится, эта башня», отмахнулся Олессо, «и в курсе даже, что там на самом деле случилось». «Ладно, так тому и быть. Я давно хотел посмотреть, что же там осталось после хм, того случая, когда мне пришлось покинуть ее гостеприимные стены. А там и разберемся, помогают ли ее стены учить, или что там от стен осталось. А пока предлагаю составить мне компанию за обедом», Как и почтенных тружеников лопаты, нас тоже кормит император, но немного получше, смею надеяться. Все-таки копченое мясо дикой антилопы, просто объедение, удивительно навострились его готовить для метрополии. А то что-то за последние годы рыба, свинина и козлятина уже слегка надоели. Зато овощи у нас свои.